Осада лагеря Цицерона Тридцать восьмое Гордясь этой победой, Амбиорик немедленно отправился с конницей к своим соседям Адуатукам. Он двигался беспрерывно днем и ночью, а пехоте своей приказал идти в Риергарде, сообщив Адуатукам о происшедшем, и тем подняв их на ноги, он на следующий день прибыл к нервиям и стал их уговаривать не упускать случая, навсегда завоевать себе свободу и отомстить римлянам за причиненные ими обиды. Он сослался при этом на смерть двух легатов и на истребление значительной части римской армии. «Нет никакого труда, — говорил он, — напасть врасплох на легион, находящийся на зимних квартирах под командой Цицерона, и уничтожить его. В этом он обещает свое полное содействие». Этими словами... Он без труда убедил нервиев. 39. Поэтому они немедленно разослали гонцов к подчиненному их власти, киотронам, грудиям, левакам, плеумоксиям и Гейдумнам. набрали как можно больше войск и неожиданно налетели на зимний лагерь Цицерона еще прежде, чем до него дошли слухи о смерти Титурия. Примечание Груди. Племя в Бельгийской Галии. Леваки ⁇ племя Бельгийской Галии. Плеумоксий народ в Цисальпийской Галии. Гейдумны ⁇ племя в Бельгийской Галии ⁇ клиенты Нервив. Конец примечания. С Цицероном также случилось то, что следовало ожидать. Некоторые его солдаты, ушедшие в лес за дровами и другими материалами для укрепления, были застигнуты и отрезаны внезапной атакой неприятельской конницы. Тогда и Буроны, Нервии, Адуатуки, вместе со своими союзниками и подданными, напали на Легион и начали штурмовать лагерь. Наши поспешно сбежались к оружию и заняли вал. В этот день Легион с трудом выдержал натиск неприятелей, так как они всю надежду возлагали на быстроту и были вполне уверены в том, что если они теперь одержат победу, то останутся победителями навсегда. 40. Цицерон немедленно написал Цезарю и обещал большую награду за доставку писем, но все дороги были заняты, и его посланцев перехватывали неприятели. В течение ночи с необычайной быстротой было изготовлено не менее 120 башен из леса, заранее свезенного для укрепления. Все, что казалось недоделанным, теперь было закончено. На следующий день враги возобновили штурм лагеря с еще большими боевыми силами и стали заваливать ров. Как и накануне, наши оказали сопротивление. То же самое продолжалось и во все последующие дни. Работа шла без перерыва даже ночью. Ни больным, ни раненым не было возможности отдохнуть. Все, что нужно было для защиты от нападений на следующий день, заготовлялось за ночь. Было изготовлено много заостренных кольев и большое количество стенных копий. Башни накрывают досками, к валу приделывают плетеные брустверы и зубцы. Сам Цицерон, несмотря на свое слабое здоровье, не давал себе отдыха даже ночью, так что солдаты сами сбегались к нему и своими громкими просьбами принуждали его беречь себя. 41. Тогда вожди и князья Нервиев, которые имели какой-либо случай побеседовать с Цицероном и находились с ним в дружественных отношениях, заявляют о своем желании переговорить с ним. Получив это разрешение, они указывают ему на то же, о чем Амбиорик говорил с Титурием. Вся Галия находится под оружием. Германцы перешли через Рейн, зимние лагеря Цезаря и всех его легатов осаждены. Прибавляют и сообщения о смерти Сабина. В подтверждение этого ссылаются на Амбиорига. Большая ошибка рассчитывать на какую-либо помощь со стороны тех, которые сами отчаялись в своем спасении. Тем не менее, они не враждебно настроены по отношению к Цицерону и римскому народу. Они только против зимнего постоя и не желают, чтобы он обратился в постоянную привычку. Цицерону и его людям они позволяют покинуть свой лагерь невредимыми и спокойно отправляться куда им угодно. На это Цицерон дал один ответ. Римский народ не привык принимать условия вооруженных врагов. Если ему угодно положить оружие, то пусть они, обратятся к нему, за содействием и отправит послов к Цезарю. Принимая во внимание его справедливость, он надеется, что они добьются от него исполнения своих пожеланий. 42. Обманувшись в своих ожиданиях, нерви окружают наш лагерь валом в 10 футов вышиной и рвом в 15 футов шириной. Эти знания они получили от нас в своих отношениях с нами за предыдущие годы а также пользовались указаниями некоторых бывших у них пленных римлян из нашего войска. Но за отсутствием подходящих для этого дела железных инструментов, они принуждены были снимать дерн мечами, а землю выгребать руками и выносить в плащах. Поэтому можно было составить себе представление об их многочисленности. Менее чем в три часа они окончили линию укрепления в 10 миль в окружности, и 15 футов высотой. А в следующие дни начали готовить и воздвигать башни, соразмерно с высотой вала, стены и богры, устраивая черепахи, чему их научили те же пленные. 43. На седьмой день осады внезапно поднялась сильная буря, и враги, пользуясь этим, стали метать из прощи раскаленные глиняные пули, а также дротики с огнем на острие в бараке, которые по гальскому обычаю имели соломенную крышу. Они быстро загорелись, и силой ветра огонь распространился по всему лагерю. Враги с громким криком, точно победа была уже одержана и, несомненно, стали подкатывать башни и черепахи и взбираться по лестницам на вал. Но наши солдаты проявили замечательную храбрость и присутствие духа, Хотя их со всех сторон палил огонь, и снаряды сыпались на них градом, и хотя они видели, что горит весь обоз и все их имущество, не только никто не отходил от вала, чтобы совсем его покинуть, но почти никто даже и не оглядывался, но все сражались с необыкновенным ожесточением и отвагой. Для наших это был самый тяжкий день, но он окончился тем, что тогда было изранено и перебито очень много врагов. Так как они скучились у самого вала, и задние ряды не давали передним возможности выбраться. Когда огонь на время несколько ослабел, и в одном пункте враги подкатили башню вплотную к валу, то центурионы третьей когорты отступили со своей позиции и отвели всех своих людей, и начали кивками и криками приглашать врагов, не угодно ли им пожаловать в укрепление. Но ни один не осмелился сделать ни шагу вперед. Тогда их со всех сторон осыпали градом камней и выбили из башни, а башню подожгли. 44. В том легионе было два очень храбрых центуриона, которым немного оставалось до повышения в первый ранг Пулеон и Варен. Между ними был постоянный спор о том, кто из них заслуживает предпочтения и из года в год они боролись за повышение с величайшим соревнованием. Когда около укреплений шел ожесточенный бой, Пулеон сказал, «Чего ж ты раздумываешь, Ворен, и какого другого случая ждешь показать свою храбрость? Нынешний день порешит наш спор». С этими словами он вышел из-за укрепления и бросился на неприятелей там, где они были особенно скучны. Ворен тоже не остался завалом, но, боясь общественного мнения, пошел за ним. Тогда Пулеон, подойдя на близкое расстояние к врагу, пустил копье и пронзил им одного гала, выбежавшего вперед из толпы. Враги прикрыли щитами своего пораженного и бездыханного товарища, и все до одного стали стрелять в Пулеона, не давая ему возможности двинуться с места. Пулеону пробили щит, и один дротик попал в перевязь. Этим ударом... Были отброшены назад ножны и задержана его правая рука, когда он пытался вытащить меч. Тогда враги, пользуясь его затруднением, обступили его. Но тут подбежал его соперник Ворен и подал ему в эту трудную минуту помощь. Вся толпа тотчас же обратилась на него и бросила пулеона, думая, что он убит дротиком. Ворен действует мечом и убив одного, мало-помалу заставляет остальных отступить. Но вовлечении преследованием он попадает в яму и падает. Теперь и он, в свою очередь, окружен. Но ему приходит на помощь пулеон, И оба, убив немало неприятелей благополучно со славой, возвращаются в лагерь. Так подшутила над ними судьба в их соперничестве и борьбе. Оба врага поддержали и выручили друг друга и нельзя было решить, кого из них следует признать храбрее другого. 45. Осада с каждым днем становилась тяжелее и опаснее, особенно потому, что значительная часть солдат была переранена, и оборону пришлось возложить лишь на немногих защитников. Тем чаще посылались к цезарю письма и гонцы, но часть последних враги ловили и на глазах у наших солдат подвергали мучительной казни. В лагере был один знатный нервий по имени Вертикон, который с самого начала осады перебежал к Цицерону и на деле доказал ему свою полную преданность. Этот самый Вертикон склонил обещаниям свободы и большими наградами одного из своих рабов к тому, чтобы доставить письмо Цезарю. Тот привязал письмо к метательному копью, пронес его и, не возбуждая у Галов, как гал, никаких подозрений, добрался до Цезаря, который этим путем узнал об опасном положении Цицерона и его легиона. 46. Цезарь получил это письмо около одиннадцатого часа дня и тут же отправил Красу, стоявшему лагерем в стране Беловаков. В 25 милях от него гонца с приказом выступить со своим легионом в полночь и спешно идти к нему. Красс двинулся немедленно по прибытии гонца. Другого гонца Цезарь послал к легату Фабию, чтобы тот привел легион в область отребатов, где Цезарь должен был проходить. Писал он Лабиану, чтобы тот со своим легионом подошел к границе Нервиев если это можно сделать без вреда для общего положения дела. Остальной части войска, так как она была слишком далеко, он решил не дожидаться. Кроме того, он стянул к себе около 400 всадников из ближайших зимних лагерей. 47. Около третьего часа он получил от передовых разъездов Краса известие о приближении Краса и в этот день Прошел двадцать миль. Краса он назначил комендантом Самарабривы и дал ему легион, так как здесь он оставлял обоз всей армии, заложников от общин, государственный архив и весь хлеб, свезенный им сюда на зиму. Фабий, как ему и было приказано, не стал терять много времени и со своим легионом встретил Цезаря на походе. Что касается Лобиэна, то он уже узнал о смерти Сабина и о гибели римских когорт. Так как теперь против его лагеря появились все боевые силы Треверов, то он опасался, что если его выступление из зимнего лагеря будет походить на бегство, то он не в состоянии будет выдержать атаку неприятеля, а вдобавок упоенного недавней победой. Поэтому он указал в своем ответе Цезарю, до какой степени было бы для него опасно выводить свой легион из зимних квартир. Описал события в стране Эбуронов и уведомил, что все конные и пешие силы триверов заняли позицию в трех милях от его лагеря. 48, Цезарь одобрил его решение, и хотя вместо трех легионов, на которые он рассчитывал, он принужден был ограничиться двумя, тем не менее, единственное средство к спасению ему представлялось в быстроте действий, ускоренным маршем. Он прибыл в страну Нервив. Там он узнал от пленных о том, что делается у Цицерона и как опасно его положение. Тогда он уговорил, обещая большую награду, одного из гальских всадников доставить письмо к Цицерону. Оно было им написано по-гречески, чтобы враги из перехваченной нашей переписки не могли узнать наших планов. В случае невозможности добраться... Он дает Галу наставление привязать письмо к ремню Дротика, и этот дротик перебросить в лагерь. В письме он писал, что уже выступил с легионами и скоро будет на месте. Пусть только Цицерон не изменит своей прежней доблести. Гал, боясь излишнего риска, пустил дротик согласно полученному наставлению. Он случайно зацепился за башню и в течение двух дней не был замечен нашими, оно на третий день. Один солдат увидел его, снял и доставил Цицерона. Тот, посмотрев письмо, прочел его на собрание солдат и этим чрезвычайно всех обрадовал. Скоро стали виднеться издалека клубы дыма от пожаров, чем были устранены всякие сомнения относительно прихода легионов. 49. Когда галлы узнали через разведчиков о приближении Цезаря, то они сняли осаду и пошли со всеми силами на него. Это была целая армия тысяч в шестьдесят. Пользуясь случаем, Цицерон снова потребовал у помянутого вертикона гала для доставки Цезарю письма. Посланному он напомнил, что он с крайней осторожностью должен держать свой путь, а в письме писал, что враги его оставили и всеми полчищами обратились против Цезаря. Это письмо было доставлено Цезарю около полуночи. Он сообщил его своим людям и ободрил их к сражению. На следующий день, на рассвете, он снялся с лагеря и приблизительно через 4 мили пути заметил полчище врагов за долиной и ручьем. Было бы очень опасно при таких маленьких силах отдать сражение на невыгодной позиции, сверх того, так как он знал, что царон теперь освобожден от осады, то он полагал, что можно спокойно действовать с меньшей скоростью. Поэтому он остановился и приказал разбить укрепленный лагерь на, возможно, более выгодной позиции. Хотя лагерь этот уже сам по себе был мал, так как предназначался для неполных 7 тысяч человек, да еще без обоза, то он сделал его еще меньше, насколько возможно, судив его улицы, с тем, чтобы внушить врагу полное презрение к нашему войску. Тем временем он во все стороны разослал разведчиков, чтобы найти самый удобный путь для перехода через долину. 50. В этот день у ручья было несколько маленьких конных стычек. Вообще же обе стороны держались в своих лагерях. Галлы ожидали еще больших войск, которые еще не собрались, а Цезарь рассчитывал притворной трусливостью заманить врагов на свою сторону, чтобы дать им сражение в этой части долины перед своим лагерем, а если не удастся, то обследовать пути и перейти через долину и ручей с наименьшей опасностью. На рассвете неприятельская конница приблизилась к лагерю и завязала сражение с нашей. Сайзарь приказал своим всадникам нарочно отступать перед врагом и отходить к лагерю, вместе с тем он распорядился сделать вышивал по всей линии, заложить ворота и за этой работой как можно более суетиться и проявлять притворный страх. 51. Все это соблазнило врагов перевести свое войско и выстроить его в боевой порядок на невыгодной позиции. А так как Цезарь увел солдат даже с вала, то они подошли ближе, стали со всех сторон стрелять внутрь лагеря. И через глашатые всюду объявлять, что если кто, гал или римлянин, пожелает до третьего часа перейти к ним, то он может это сделать безопасно, но после того это будет уже невозможно. И вообще они прониклись величайшим презрением к нам. Так как им казалось, что они не могут прорваться через ворота, которые в действительности были лишь для виду заложены одним слоем дерна, то одни из них стали голыми руками обрывать вал, а другие — заваливать рвы. Тогда Цезарь сделал вылазку из всех ворот, пустил на них конницу и быстро обратил их в бегство, так что, в общем, никто из них не осмелился остановиться для сопротивления. Многие из них были убиты, и все принуждены были побросать оружие. 52. Но продолжить преследование Цезарь не решился, так как между ним и неприятелями были леса и болота, и таким образом не было возможности причинить им даже самые незначительные потери. Поэтому он в тот же день дошел до Цицероновского лагеря, не потеряв ни одного солдата. Он с удивлением смотрит на неприятельские башни, черепахи и укрепления. На смотру Легиона он узнает, что даже 10% не осталось нераненными. По всему этому он мог судить, как велика была опасность и как храбро велась оборона. Он похвалил по заслугам Цицерона и Легион и особо отличил тех Центурионов и военных трибунов, которые по свидетельству Цицерона проявили выдающуюся доблесть. Подробности о гибели Сабины и Котты он узнал от пленных. На следующий день он созвал общее собрание, рассказал, как было дело, и обратился к солдатам со словами утешения и ободрения. К тому несчастью, виной которого была опрометчивость легата, следует отнестись с более большим хладнокровием, что оно уже искуплено милостью бессмертных богов, И их собственной храбростью. И теперь ни для врага нет оснований долго радоваться, ни для них долго горевать.